Глава вторая. Тени. «Снова дерешься, Феликс? Если ты не будешь осторожен, в один прекрасный день кто-нибудь пострадает». «Я всегда осторожен, мама», — бодро ответил Феликс, лишь на краткий миг, обеспокоенный мучительным сомнением, что ему нечего делать здесь, в Альдорфе, в этот серый весенний день. Затем он бросил серебряную монету кучеру и вышел из экипажа с открытым верхом. Он вздрогнул и схватился за ребра, когда его ноги коснулись булыжной мостовой. Та последняя драка оказалась болезненной, как бы сильно он ни старался выдать ее за забаву. Тогда странно, что Феликс почти ничего не мог вспомнить о ней. Казалось, он смутно помнил громкий выстрел из пистолета, а затем его атаковала толпа из шести человек, вдвое больше его. Феликс заставил себя улыбнуться. Кем бы ни был его последний противник, он явно был бессовестным проходимцем худшего сорта. Поэт надеялся, что проявил себя достойно, но отрывочные воспоминания об этом не внушали ему уверенности. Кучер приподнял фуражку в знак благодарности за щедрость Феликса и, щелкнув кнутом, направил свой экипаж вниз по, как теперь он заметил, странно пустынной мостовой Бефель-Шабер-Авеню. В любое время дня она обычно была бы заполнена лоточниками и торговцами. Ее старые каменные фасады соперничали бы друг с другом в вычурности, стараясь привлечь внимание зажиточных прохожих. Но не сейчас. Стряхнув с себя неясное чувство беспокойства, Феликс повернулся туда, где ждала его мать. Она стояла одна в конце подъездной дорожки, казавшейся маленькой на фоне нависающих черных железных ворот, открывающихся по обе стороны от нее. У Феликса возникло ужасное подозрение, что она намеревалась приветствовать его таким образом каждый раз, когда его учеба в университете приостанавливалась на каникулы в Сигмард-сайт. Подъездная дорожка позади нее была темной. Феликс вообще едва мог разглядеть дом. Просто черный силуэт на фоне неба, скрытый за рядами клёнов с голыми лапами. Деревья тихо шелестели, словно обиженные вниманием Феликса. Резкие, но в то же время недавние и знакомые. «Их здесь больше нет», — произнес голос из его подсознания, показавшийся удивительно знакомым. Голос был более старым, властным, в какой-то присыщенной манере, но безошибочно его собственным. Дом замерцал, и на этот силуэт наложился другой образ, когда деревья раздулись и отяжелели от кишащих мухами плодов. На каждом из них был распят пораженный болезнью человек, корчившийся в муках. Небо затрещало и раскололось. Облик тучного, изъеденного гноем, демона поднялся над горизонтом, булькая от собственной деградации и удовольствия. Он появился на минуту, а затем исчез, а дом снова погрузился в тьму, что владела им раньше. Мать тепло обняла его, и, несмотря на свое беспокойство, Феликс ответил на этот жест так, словно не видел ее десятилетиями, а не несколько коротких месяцев, как это и должно быть. Она поцеловала его в щеку, затем отстранилась и потерла большим пальцем след, оставленный губами на его коже. Она посмотрела на него с грустной улыбкой, отчего морщинки вокруг ее глаз стали еще глубже. Ее светлые волосы, перемешавшиеся с сединой, были убраны назад и собраны в пучок на затылке. Феликс узнал в ней свои собственные голубые глаза, свою сильную челюсть. Странно, что он не замечал этого раньше, до того, как она... «Да чего?» – он не мог вспомнить. Он был поражен тем, какой хрупкой она выглядела. «Рената!» – донесся голос из дома, который Феликс одновременно и узнал, и не узнал. Он чем-то напоминал голос отца, но пугал его так, как никогда не пугал старик. Голос был глубоким, как тьма, и торжествующим, как сама смерть. «Оставь мальчика в покое и возвращайся ко мне. Тебе не следует быть там одной». «У тебя... все в порядке?» – спросил Феликс. Он услышал глухой стук, похожий на звук шагов на подъездной дорожке. Клены придвинулись ближе. Их ветви покачивались на ветру, или, по крайней мере, Феликс указалось, что это ветви. Время от времени они казались извивающимися человеческими конечностями, покрытыми волдырями и мокрыми от крови и гноя. Тени сгустились еще плотнее. Феликс попятился. «Ты действительно плохо выглядишь, мама. Возможно, мне следует отвезти тебя в...» Его разум заполнило видение слишком молодой женщины, неподвижно лежащей на кровати под символами голубей и кровоточащих сердец. «Храм Шали!» Его мать вздохнула. «Уже слишком поздно для этого, Феликс. Хозяин все еще нуждается во мне, и лучше не перечить ему, когда он в таком мрачном настроении». В ее высказывании было что-то не так, и это тревожило Феликса. Когда Феликс попятился, железные столбы ворот, казалось, выросли, загибаясь на концах, чтобы запечатать его мать под огромной черной аркой. Тени, падавшие из подъездной аллеи, заполнили очертания арки. Внутри нее проявился силуэт, узнаваемо человеческий, но ужасающе расплывчатый. Деревья протягивали свои ветви над стенами отцовского поместья, извиваясь вокруг теневой фигуры, образуя изогнутые рога, торчащие из ее демонической головы, и нечто похожее на крылья, распахнувшиеся за спиной. Его мать все еще виднелась в сгущающейся темноте, но контакт с этой фигурой, казалось, подействовал на нее, потому как ее образ стал дрожать и меняться. Иногда она появлялась в виде высокого мужчины, одетого в развивающиеся белые одежды и опирающегося на посох со змеиной головой. В другой момент она стала унгольской мудрой женщиной, закутанной в сверкающий черный шелк, с белыми, как лунный свет, волосами, не спадающими из-под потнятого капюшона. «Кто ты? Ты не моя мать!» – ответил Феликс. «Она умерла!» «Все умирают, Феликс», — ответило видение. «Даже я. И я подозреваю, что и ты тоже. Хотя твоя судьба скрыта в таком месте, куда даже мои глаза не могут заглянуть». Феликс протянул ей руку, оглядываясь через плечо в поисках спутницы, которая, как он знал, должна стоять там, но никого не увидел. Темнота отозвалась смехом на его ужас. «Все умирают». Дождь заливал веки Феликса. Он хмыкнул. Его знакомое старое тело приветствовало его возвращение в мир болью. Жужжание мух наполнило уши. Монотонный стук разбитых фургонов эхом отдавался между голыми скалами и окружающими деревьями. На губах ощущался вкус свежей дождевой воды. Земля под его спиной была неровной и пугающей человеческой по своим очертаниям. Под шквал треска хлопков и цветных звездочек на внутренней стороне век поэт сменил позу. Из-под него выкатилась рука в кожаной перчатке. Феликс почувствовал тошноту. Нехотя, он открыл глаза. Густав постепенно обрел четкость. Дождь создавал слабый орел вокруг белой, как слоновая кость, чешуи его доспехов. Его лицо было перепачкано кровью, и на нем застыло выражение озабоченности, которое быстро исчезло, когда он заметил, что Феликс проснулся. «Что случилось?» – спросил Феликс. «Мы вернулись в Альдорф, разве вы не помните?» – ответил Густав. Лекущие толпы выстроились вдоль Кёник-плац, размахивая флагами и выкрикивая ваше имя». «Замок Рейггард произвел салют из 21 орудия в честь возвращения своего героя, а рота бритонских рыцарей на Пегасах выполнила воздушное представление в вашу честь. Император Карл Франц, конечно же, тут же назначил вас курфюрстом Остермарка, что было встречено всеобщим восторженным одобрением, а затем мы пошли праздновать в розу и шип. К сожалению, именно тогда ваш гном вызвал императора и Людвига Шварцхельма на поединок, после которого все пошло наперекосяк наверное, поэтому у вас болит голова». «Феликсу хотелось, чтобы болела только его голова». «Это не смешно». «Нет, полагаю, что нет». Густав глубоко вдохнул и выдохнул, затем посмотрел вниз на все еще лежащее тело Феликса. «Но сражение с чемпионом Хаоса и всем его эскортом добрых полминуты, прежде чем Николая и я тебя вытащили, твоей репутации точно не навредило». «Лично я думаю, что у тебя такие же права на рунный клинок Остермарка, как и у любого другого на данный момент». Феликс про себя зарычал. Он был по горло сыт людьми, которые понимали, но все равно называли его милорд. Но еще его под самую макушку достали невероятные рассказы о его личном героизме перед лицом зла. Да, Феликс помог Готрику удержать брод в чойке против стада зверолюдей, пока армия переправлялась. Но истребитель проделал большую часть работы. Что Феликсу запомнилось больше всего из того дня, так это озноб, с которым он потом слег. И да, конечно, он лично победил и умертвил мутанта-огра, ворвавшегося в их лагерь, но существо наполовину обезумело от того, что напилось воды кислево, загрязненной искривляющим камнем, и уже было практически мертво, хотя, похоже, никто не хотел этого слышать. В ответ на ранние расспросы Феликса об источнике этих историй Густав лукаво предположил, что все они, возможно, читали книги Феликса. «Так ты встаешь или нет?» — спросил Густав, по-деловому поглаживая рукоять своей длинной господарской сабли и привычно почесывая два шрама от уколов сбоку на шее. Достаточно много зверолюдов ускользнуло, чтобы создать нам проблемы, если они решат вернуться, а их чемпион был не в таком уж плохом состоянии, как можно было бы подумать, учитывая обстоятельства. Феликс напрягся и попытался подняться, но только для того, чтобы копье раскаленной агонии пронзило его ноги. Он подавил желание закричать. Судорога, вот и все. Хотя все казалось неуместно банальным, учитывая боль, которую она причиняла ему в данный момент. Что стало с теми днями, когда Феликс смог пережить драку, подобную той, что только что закончилась, и быть готовым к новой к полудню? Теперь казалось, что его сухожилия скованы стальными булавками, и поэт сомневался, сможет ли поднять меч, если из леса выскочит дракон. Он со вздохом прекратил свои усилия и хлопнул себя по бедру. «Помоги мне!» Произнеся несколько отборных фраз из лексикона портовых грузчиков Альддорфа, Густав опустился на корточки, чтобы подхватить одну из ступней Феликса, а затем, держа ногу, прямо перекинул ее через тело Феликса и навалился на нее всем своим весом. Феликс задохнулся от внезапного приступа боли, но она почти сразу утихла. Он почувствовал, как натянулись и ослабли тугие связки и чуть не застонал вслух от облегчения. «Ты серьезно все еще намерен записаться в армию снова, когда мы вернемся в Альддорф?» Сказал Густав. «Им придется бросить меня в Рейксфанг, чтобы остановить». Затем Густав поменял ноги, надавливая вниз до тех пор, пока перед глазами Феликса не поплыли пятна. Кошмарные видения его дома, охваченного пламенем и управляемого гнойными демонами, разлетелись в дребезги в сознании, когда какой-то хрящевой блок в его икре руснул. Феликс ждет трудное путешествие. В наши дни каждая провинциальная проселочная дорога стала большаком для армии хаоса, а леса кишели зверолюдьми и кое-чем похуже. Феликс завел свой отряд выживших далеко в Талабекланд, избегая даже охотничьих троп, где это было возможно, но избежать случайных битв подобно этой теперь, когда они наконец приблизились к сердцу империи, станет только труднее. К удивлению Феликса это не беспокоило. По правде говоря, он был более напуган перспективой того, что могло ждать их в Альтдорфе. Феликс не видел ни одного сохранившегося города или деревни с тех пор, как два года назад уехал из Баденхофа в Кислив. Но если за Альтдорф нужно отомстить, то месть найдет Феликса Ягера, способным и желающим ее свершить. Густав отпустил ногу Феликса и отступил назад. Феликс сел и протянул руку за небольшой помощью, а молодой человек должным образом подчинился, сжав его руку чуть крепче, чем это было необходимо, и потянул вверх. Теперь у Феликса остался только племянник. Что бы ни случилось с империей, Феликс достиг того возраста, когда уже невозможно игнорировать тот факт, что впереди у него оставалось меньше дней, чем позади. В эти дни он больше беспокоился о судьбе Густава, чем о своей собственной, о том мире, который Феликс мог бы оставить для него, и для Кэт, и для их ребенка, если бы они были еще живы. Это все, что не давало ему окончательно сломиться. Густав поддержал дядю за локоть, затем отступил в сторону, предоставляя Феликсу возможность осмотреть местность позади. Феликс прикрыл рот рукой, и его чуть не стошнило от вони. Свежевспаханное поле смерти простиралось до самой линии деревьев. Бледные, худощавые мужчины в грязных плащах перебирали трупы людей и зверья, как крепостные, собирающие урожай. Ветер обдавал холодом, шелестя по океану деревьев, принося с угольно-черного неба на севере раскаты грома. Прохладный ветерок пригнал кровь к лицу Феликса, отчего кожа покрылась мурашками. Он плотнее запахнул плач на груди и поежился. Там что-то было. Тень, всегда следовавшая за ним, в какую бы сторону он ни повернулся. Слабый крик, донесшийся со стороны деревьев, вывел Феликса из задумчивости. Его меч был наполовину извлечен из ножен, когда поэт заметил выбегающего на поляну косаря в свободных брюках и пальто с открытым воротом. Он двигался странной походкой с высоко поднятыми коленями, перепрыгивая от тела к телу, топая по лужам и смеясь вместе со своими товарищами в яростной погоне. Мужчина на бегу держал высоко над головой что-то похожее на пивной бурдюк зверолюда. «Всего лишь кислевит», — подумал Феликс, ослабляя хватку на мече. Отряд подбежал поближе к тому месту, где Готрик наблюдал за демонтажем боевых машин хохландцев. Истребитель устало тер кулаком глаз и орал на каждого из них по очереди, когда те проходили мимо него. Нетерпеливо зарычав, гном обратил свой свирепый взгляд на группу остландских лесорубов, у которых хватило наглости оторваться от своей работы и улыбнуться, когда мимо пронесся оглушительный смех коссорей. Готряк, ворча протиснулся между двумя лесорубами, и его древний рунный топор разнес фургон в щепки за то время, которое потребовалось остланцам, чтобы натянуть свои черные плащи на лица. Феликс нахмурился. Его чувства к товарищу были противоречивыми. Они часто спорили, и слишком много времени, проведенного в компании только их собственных несхожих личностей, породило свою долю конфликтов. И все же, каким-то образом, им всегда удавалось избегать драк или попадания в чью-либо книгу обид. Несмотря на это, теперь Феликс едва мог смотреть на гнома, не видя тех жизней, которые тот отнял, и не испытывать большего, чем просто легкое опасение. Относился ли Готрик к нему с большим уважением, чем к Хамнеру или Снорри? Феликс знал, что никогда не осмелится спросить, но подозревал, что это не так. В конце концов, он был всего лишь человеком. Человечьим отпрыском. Феликс будет спать спокойнее, когда клятва истребителя будет исполнена, и они снова смогут разойтись в разные стороны. Поэт покачал головой, наблюдая, как Готрик решительно топает к другой телеге. Если Феликс и считал, что быть связанным клятвой в поисках Готрика было уже достаточно неприятно, то это потому, что ему никогда не приходило в голову задуматься о последствиях того, что Феликс сам станет объектом одной из проклятых клятв-истребителя. Лорд Ягер! Солдат, взбруя из размягченной дождем кожи и стали, накинутой на плащ землистого цвета, направлялся прямиком через тела к Феликсу. Судя по грязно-белой с черным ливреем и тускло-золотому эполету на плече, он был сержантом Остландского полка. Мужчина снял шлем, обнажив короткие спутанные волосы, и отдал честь. «Он разговаривает не со мной», — несколько резко прошептал Густав на ухо Феликсу. «Николай прислал сообщение, что прекратил погоню за бандой», — сказал Остландец. «Он расставил часовых в лесу, но решил не уходить слишком далеко от основных сил». «Отлично, сержант», — ответил Феликс, не забыв отдать свой лучший салют. Это, по-видимому, удовлетворило Остланца, который вновь отдал честь, еще более бодро, чем прежде, и быстро зашагал по лужам и камням туда, где короткая колонна повозок, запряженных лошадьми, только начинала выбираться на поляну. Крестьянские семьи угрюмо жались к обочинам или тащились рядом. Феликс в последний раз сжал руку своего племянника, затем обхватил ладонью его покрытой жемчужной влагой наручи и мягко отстранил. Как бы он ни относился к этому, эти люди, явно отчаявшиеся, смотрели на него с надеждой. Им нужен был герой, и пока тело оставалось послушным, Феликс продолжал играть эту роль. «Куда ты идешь?» — спросил Густав. «Хочу посмотреть, смогу ли я понять, где мы находимся» ответил Феликс, кивая в сторону высокого холма, за которым бедные обреченные хохландцы сражались до последнего человека. Неопознанные кусочки мяса блестели под дождем. Все выглядело так, словно в тележку мясника попала бомба. Понятно, что вершина холма пустынна, но на мгновение Феликсу показалось, что он заметил темную фигуру, очерченную черным на фоне серых облаков над вершиной. Дрожь ужаса пробежала по телу Феликса. На один иррациональный момент он был совершенно убежден, что фигура следила за ним от имени тьмы, что он почувствовал в лесу. В мгновение ока это чувство исчезло, как и сам образ, но Феликс пожалел, что не может сказать, будто все это никак не связано. Но в той фигуре он увидел Макса Шрайбера. Кости хрустели под ногами, пока Феликс поднимался на вершину холма. Из-под подошв сочилась кровь. Дальше от эпицентра бойни люди и зверолюди, более или менее неповрежденные, лежали друг напротив друга, казалось, сражаясь друг с другом, даже расчлененные и после смерти. Феликс прикрыл рот рукой не столько от запаха, сколько от привкуса. Вокруг него жужжали мухи, возможно, принимая его за труп, а в душе, окруженный таким количеством смертей, он сам ощущал себя мертвецом. Поэт отмахнулся от жужжащих вредителей, скорее из-за веры в то, что он все еще жив, что Феликс Ягер может сделать хоть что-нибудь, что будет иметь хоть малейшее значение для будущего. «Ты здесь, Макс?» — спросил он, сам не зная, почему говорит шепотом и почему сердце так сильно бьется. С искаженной гримасой Феликс взобрался на вершину и сделал полный круг. Мясо блестело, дождь оставлял круги в лужах крови. Деревья тянулись от поляны во все стороны, перешептываясь и понурившись под дождем. «Империя скорее походила на крепость гномов», — подумал Феликс. «Те люди, которым посчастливилось посетить древние крепости гномов, увидели бы только сверкающие залы для аудиенции за горными воротами, но их глубины уходили еще дальше во тьму. Империя была такой же, только ее глубины скрывались скорее в глухих деревнях, нежели подземельях». Это была обширная страна, и, возможно, в позапрошлые времена даже великая. Но стоило убрать ее дороги, ее корабли, и империя превратилась в гораздо более мрачный и огромный край, чем Феликс даже мог себе представить. Это делало подвиги Сигмара и его потомков еще более вдохновляющими. Они были героями, жившими во времена легенд. Собственные поступки Феликс оказались пустяками по сравнению с их деяниями. Феликс вгляделся сквозь дымящие серые простыни в направлении, которое, как ему показалось, было севером. Виднелось что-то похожее на горы на горизонте, но это не могло быть правдой. Они следили за дорогой от Бихафина до Талабхейма. В Талабекланде нет гор. «Макс!» Облегчение вкралось в его мысли с чувством вины при осознании того, что волшебника здесь нет. Феликс повернулся, чтобы уйти. На поляне внизу собралось несколько сотен человек и полдюжины телег. Он посмотрел на бесконечные лесные массивы, а затем на окутанные туманом горы на севере. Он молился, чтобы они не потерялись. «Конец времен близок, Феликс». Феликс вздрогнул от голоса, раздавшегося у него за спиной. Тепло растеклось по венам, и мало чего он хотел в этом мире больше, чем никогда не оборачиваться и не встречаться лицом к лицу с заговорившим человеком. Феликс разжал кулаки, на мгновение собрался с духом, а затем повернулся. Дождь прижал капюшон старого волшебника к лицу и придал блеск его пепельно-серым рукам, обнаженным до запястья, где они держали простой тисовый посох, на который опирался маг. Когда-то его длинная мантия магистра была цвета благородной слоновой кости и золота, теперь она стала выбеленной серой как и кожа Макса. Скорее по памяти, чем по выцветшим ниткам, Феликс различил искусно вышитые геомантические символы и извивающихся змей, поедающих самих себя. «Я вижу», — ответил Феликс, намереваясь заговорить беззаботно, но с треском провалившись. Пленение по воле короля троллей навредило Максу, но после Прага его странное состояние только ухудшилось. Феликс обеспокоило, что он видит последнего из своих старых друзей в таком плачевном виде — Но Макс был далеко за пределами его или чьих-либо еще возможностей помочь. Макс смотрел сквозь Феликса. Белки его широко раскрытых глаз стали темными, и их пристальный взгляд устремлялся куда-то вдаль, в царство ужаса, которое мог видеть он, и только он один. Луна хаоса раскалывается на части и падает с небес в огненном шторме разложения и смерти. Остров мертвых рушится, и могучий Ултуан опускается на дно океана, в то время как ее хладнокровный близнец колеблется перед служанкой Кхорна. Старые убеждения исчезают по мере того, как появляются новые боги и величайшие воинства демонов со времен последних дней Айнриона собираются в уголках моего сознания. Твои глаза закрыты, и ты мало что видишь, Феликс. О, так мало! «Если бы ты видел хотя бы малую талику того, что я должен...» «Здесь нет детей, Макс. Я обошел великий бастион Катая. Я видел старые зекураты в джунглях южных земель. Я знаю, что хаос царит повсюду, но именно поэтому мы должны бороться». Макс склонил голову. «Ты не понимаешь. Ты мог бы остановить его» ответил Феликс через некоторое время, глядя вниз и водя ногой взад-вперед по окровавленным останкам людей-животных. и Этот колдун не шел ни в какое сравнение с тем Максом, которого я помню. Я думал об этом. К собственному удивлению Феликса он начал смеяться. Это был мрачный смех, такой, какой мог издать только человек, оказавший величайшее милосердие друзьям, нуждающимся в таком искусном целителе, как Макс Шрайдер. «Я надеюсь, ради всех нас ты нашел какие-нибудь ответы?» «Да, некоторые. Я знал, что это была слишком мелкая стычка, чтобы беспокоиться за тебя или Готрика. У тебя есть судьба, Феликс», — настойчиво сказал Макс, когда Феликс начал отворачиваться. «С тех пор, как мы впервые отправились вместе, чтобы убить дракона Скеландира, я верил в это. И всем, что осталось от меня в эти дни, я верю в это и сейчас. Тогда нас свел вместе не случай, и это не высокомерие обращаться к судьбе за объяснением того, что сводит нас всех вместе раз за разом. Феликс попытался поймать взгляд Макса, но не смог. Их взгляды скользили друг по другу. Пространства, в которых они обитали, были несмешиваемые, как масло и вода. Феликс поежился и вытер капли дождя с затылка, промерзший до мозга костей от слов волшебника и разозленный тем, как сильно они подействовали на него. Судьба Феликса, какой бы она ни была, принадлежала ему самому и никому другому. Мысль о том, что какое-то непостижимое существо могло сделать это с ним, приводила в ярость больше, чем фундаментальная потеря контроля над собственной судьбой, которую подразумевало такое вмешательство. «Но ведь мы не все вместе, не так ли?» «Некоторых из нас здесь нет». «Только те, кто должен быть». Глаза Феликса вспыхнули от внезапной ярости, а рука сама по себе потянулась к рукояти меча. «Снорри! Ульрика! Как он смел!» Дождь барабанил по капюшону Макса. Вздохнув, Феликс убрал руку от драконьей головы. «Это не вина волшебника». «Он болен, и не он выбирал такой путь!» «Тебе следует идти», — пробормотал Макс, кивая вниз по склону. На ближайшем клочке ровной земли между холмом и линией деревьев группа мужчин, женщин и даже детей без доспехов деловито устанавливала импровизированную командирскую палатку над кузовом повозки с открытым верхом. Пока Феликс наблюдал, Готрик и горстка других устремились к нему. «Командир Хохландцев несет дурные вести». «Твой племянник только что узнал о них и созывает совет военачальников». По спине Феликса пробежал холодок беспокойства. «Откуда ты можешь это знать?» Макс вздохнул. Казалось, он закрыл веки, но из-за серых глаз и серой кожи, скрытых под капюшоном, трудно было быть в чем-либо уверенным. От некоторых сил я отрекаюсь по собственному выбору. Другие навязывают свои видения моим закрытым глазам, и вторгаются в видение. Феликс развернулся. Его сердце бешено колотилось. Он попытался разглядеть Густава среди разношерстной униформы и грязи, выставленной на показ под дождем внизу. Он разглядел группу хохландцев в их красно-зеленой форме, но его племянника нигде не было видно. «Я бы советовал тебе поторопиться», — сказал Макс, безмятежный, как легкий ветерок. Готрек Гурнисон вот-вот получит плохие вести. Дождь стучал по листьям над носилками, пока он тащился на юг, потерпев неожиданное поражение. Хамгин по прозвищу Выродок, меняющее копье Серебряного Пути, попытался не обращать на это внимания и снова впасть в беспамятство. Боль от раны в спине была ужасной, даже сильнее, чем от ритуальных рубцов, которые нанес его отец во время испытаний мужества. Боль — это просто чувство. Слабость, подобная жалости или привязанности. Он говорил себе это, но настойчивый стук дождя по его доспехам требовал, чтобы он обратил на нее внимание. «Клянусь темным повелителем хаоса, как же это больно!» Он открыл глаза и моргнул, прогоняя сны о пытках и садистских андрогинных демонах-извергах. и Были ли это сны или воспоминания? Трудно понять. Он прожил долго и много страдал, как и до того, как надел доспехи дзинча, так и после. Оставив прошлое в прошлом, он оглядел свое окружение. Высокие деревья возвышались над ним, разделяя серый свет на скудные участки света и тени. Дождь слегка шелестел по их высокой листве. Наблюдая за медленно проплывающими мимо плетеными хижинами, Хамгиин сознал, что его положили на какие-то носилки и что он движется. По обе стороны от него шли люди. Они шли медленно, опустив глаза и сутулившись. Соплеменники были перепачканы кровью, их доспехи покрывали царапины. Четверо самых сильных несли его на щите, перекинутом через плечи. Несмотря на его рост и вес, а также на их очевидную усталость, они безропотно несли свою ношу. Мужчины из этих племен не похожи на других людей. Хотя прошло много десятилетий, с тех пор, как Хамгин скакал по степи, сражался с гоблинами и ограми и с каждым днем становился все хуже, просто ради того, чтобы прожить еще один день борьбы. Гордость, которую он испытывал за доблесть своего народа, была такой же сильной, как и прежде. «Тимай!» Одними губами произнес он, обращаясь к высокому воину справа от себя. Мужчина был одет в плащ из железной и кожаной чешуи, сотканный вместе с подкладочным слоем из шелка, и надетый поверх шелкового жилета без рукавов. Его голова была выбрита, за исключением пучка на макушке. На одной щеке виднелась замысловатая татуировка в виде орла, расправившего крылья. Воин не ответил. Хамгин слабо повернул голову влево. «Кхиду! Что меня поразило? Это был он?» По-прежнему никакого ответа. Мужчины шли дальше, словно мертвецы в подземный мир. Хамгиин попытался вспомнить конец битвы, но все было как в тумане из криков и огня. Такой же односторонний разгром, как и все, чего он ожидал от этой мягкой земли, за исключением гнома. «Да, теперь он кое-что вспомнил». Гном был врагом, достойным даров Хамгиина. Затем раздался громкий хлопок, а после... Он поморщился, когда воспоминание принесло с собой неприятную пульсирующую боль между лопатками. Он пошевелил губами. Во рту было сухо, как в великой степи, но ему удалось разлепить губы и пошевелить языком. «Тот воин убит...» «Неужели темный владыка превратил своего врага в мученика?» «Нет, Выродок, это не так. Ты потерпел неудачу, как я и предвидела». За носилками шла женщина, одетая в черный плащ с капюшоном, с опущенным лицом, словно у вдовы. По сутулости ее спины и выбившимся из-под капюшона белым прядем, Выродок решил, что она стара, Но бессмертие смягчило такие оценки, и ее голос прозвучал так же ясно, как предупреждающий крик орла. Что-то в ее присутствии вселило в выродка могильный холод. Он повернулся к своим людям, но они шли дальше, словно не замечая ни ее, ни его. Призраки в мирах друг от друга. Он крепко зажмурился и нащупал в себе искру силы. Это был сон или, возможно, видение, подобное тем, в которых Нергуи якобы видел будущее, вызванное потерей крови и болью. «Я победил Исполина Гаргота в смертельной схватке, длившейся восемь дней и ночей. Я разбил бесчисленные орды Хобгоблахана Хана и подчинил себе зверей Широкого. Я последний потомок Хагашфела. Я не потерплю неудачи». «Темному владыке безразлична твоя жертва. Его не умиротворяют ни клятвы, ни поступки. Он не нуждается в твоей преданности». Женщина незаметно кивнула в сторону. Там между деревьями пробежала призрачная фигура. Гном. Хамгиин мог видеть его ярко-оранжевый гребень сквозь влажную кору. Татуировки, покрывавшие его чудовищно-мускулистое тело, были полупрозрачно-голубыми, временами неотличимыми от завитков и ветвей позади него. В тишине призрак гнома бежал, прокладывая себе путь сквозь врагов, которых Хамгиин не мог видеть. Гном забежал за дерево, и на короткое время оно перестало быть деревом и превратилось в колонну, квадратную и могучую, устремляющуюся к сводчатому потолку, где огненно-золотые руны мерцали, как кровоточащие звезды. Что-то в них напомнило Хамгиину истории, рассказанные его отцом о тех временах, когда племена жили под игом гномов хаоса Жарра. Прежде чем он успел развить мысль, колонна снова превратилась в дерево, и из-за нее появился гном, а позади него человек. Это был человек Империи в красном плаще, держащий в руках нечто похожее на мощный магический меч. Хамгин не узнал его, но покалывание в израненном позвоночнике подсказало ему, что так и должно быть. «Что я вижу?» – спросил он. «То, что вижу я», – ответила женщина. Почувствовав, как холод пробирает его до костей, Хамгиин приподнялся на локтях. «Я уже видел тебя раньше в своих снах. Это ты показала мне племена, направляющиеся на запад, чтобы начать войну с Империей. Кто ты такая?» Женщина слегка наклонила голову, тем же движением подняв руки, чтобы откинуть капюшон. Несмотря на собственную божественную благосклонность, Хамгиин ахнул. Ее кожа представляла собой странную смесь светлого и темного, словно натертая мелом. Однако ее губы были черными, как смоль, как и маленькие рожки, торчащие из ее белоснежных волос. Но больше всего в ней нервировали ее глаза. Их цвет постоянно менялся, как свеча за витражным стеклом, и Хамгиин был уверен, что там отражались пророчества, способные вознести человека к вершинам богов, если он сможет истолковать их, не впав при этом в безумие. «Всего лишь слуга! Я наблюдаю и следую за тобой! История не сохранит моего имени!» Хамгиин изо всех сил старался встретиться с ее бегающим взглядом. В приступе паники он заметил, что все вокруг нее потемнело. Он все еще двигался, но его люди исчезли, как и лес. Он моргнул, вглядываясь в окружавшую его пустоту. Это была не просто пустота, оставленная отступлением мира смертных. Это было нечто с жестокой волей и собственной ужасной целью. Он увидел серебристый силуэт ведьмы, прежде чем она исчезла. Ее окружало нечто рогатое и темное, нечто огромное и неисчислимо древнее, переполненное ненавистью, заставляющей чемпиона хаоса дрожать и уменьшаться в размерах. «Тьма сгущается надо мной», — прошептал он. Женский голос эхом донесся из тени. Не только над тобой.